Территория. Европейский Исламский Союз. Эль-Париж. Отель Мохаммед Плаза. Зеркало золотой клетки. Кадр номер 143. Кристиан решил вести себя честно. Раз договорился, значит договорился. Однако ему было безумно жаль расставаться с результатами работы, с вырванными из жизни эпизодами, с наглядным доказательством возвращения в профессию. Художник победил наркомана, но испытывал мучительную боль от того, что перестал быть хозяином своих работ. И поэтому Крис не давал кадрам названий, не дополнял подчеркивающими смысл словами, не приближал к себе. Ведь так проще расставаться. Кадр номер 143. Кристиан надеялся, что шейхи удержат столицу Исламского Союза от того дерьма, в которое погружались другие города и анклавы. Кристиан надеялся передохнуть, отыскать на берегах сены любовь и радость или хотя бы следы их, следы тех эмоций, которые совсем исчезли из других мест. Надеялся. И поначалу Эль Париж оправдывал ожидания. Кадр номер 103. Прекрасный, наполненный любовью снимок, сделанный в парке Версаля. Но всего через четыре дня фотограф стал свидетелем очередного кошмара. Кадр номер 143. Двое мужчин вырывают друг у друга строительный пистолет, стреляющий длинными гвоздями с широкими шляпками. Каждый хочет лично прибить к дереву полуобнаженного хромовника, которого держат их дружки. Двое мужчин дерутся, оспаривая право стать палачом. На широком экране настенного коммуникатора видна каждая мелочь, каждая черточка. Разъяренные лица, грубые жесты, подзадоривающие дручунов приятели и спокойный хромовник который умрет через несколько минут, потому что никто не придет на помощь. Хромовник умрет на глазах фотографа. Кадр номер 143. Эль-Париж. Конец июня. Задумался? Негромко спросил вошедший в кабинет Джозе. Вспоминаю, отозвался Кристиан, превращая картинку в пиктограмму на рабочем столе. Хотя, говоря откровенно, такую дрянь лучше забыть. 143-й кадр последний из тех, что отправлены заказчику на сегодняшний день. Разумеется, Кристиан снимал больше, гораздо больше. Однако по вечерам безжалостно уничтожал неидеальные, с его точки зрения, снимки, оставляя лишь самые лучшие. — Не помешаю? — Нет. — Я пиво принес. — Лучше бы, конечно, виски, но сойдет и пиво. — Давай. Гомиш выставил шестиствольную связку банок на стол, потащил второе кресло и уселся рядом с другом. — Твое здоровье! — Твое здоровье. И за то, чтобы этот сон продолжался как можно дольше. И за это тоже. Их новый тост. Кристиан и Жозе сидели не просто в кабинете, а в одной из комнат апартаментов фешенебельного Мохаммед Плаза. 38-й этаж, с которого открывался лучший вид на Эль-Париж. Прислуга, охрана. Все счета оплачены. Спальня Кристиана, спальня Жозе, спальня Агаты. Две гостиные и кабинет. «Ведь у мастера должно быть место, где он может спокойно, не торопясь, предаться творчеству». Вот Кристиан и сидел, развалившись в глубоком и удобнейшем кожаном кресле, и предавал сам мать его творчеству, разглядывая чудовищные кадры на мониторе настенного коммуникатора. Драки, вспышки насилия, злодейство и совсем иногда любовь. «Я буду скучать по этой нашей жизни», — улыбнулся Жозе, вытирая губы. «Угу». «С другой стороны, после контракта на жизненный уровень вряд ли сильно снизится». «Угу. Два миллиона — это большие деньги». «Огромные». Кристиан глотнул пиво. Все оказалось именно так, как пообещала Агата. Заключив контракт, она немедленно, прямо на их глазах, перевела на счет Кристиана сто тысяч юаней. И в тот вечер друзья упились до потери сознания. Кто бы сомневался, что так будет? И кто обвинит их в том, что так было? Да никто. На следующий день приехали гвардейцы, а может и не уезжали, дежурили неподалеку, чтобы ценные работники не повредились в процессе празднования. Как бы там ни было, официально гвардейцы объявились лишь на следующий день. Сами расплатились с Хасимом за квартиру, вежливо дождались, когда друзья проснутся, помогли им собрать нехитрые пожитки и перевезли в отель. Гомеш сказал, что нужно показать товар лицом, и Кристиан отправился на улицы. Три дня, 19 кадров. Работы заказчику понравились. Обратно вернулась всего три снимка. Довольная Агата устроила вечеринку с шампанским, во время которой Кристиан сказал, что хочет в Эдинбург. Другой анклав? Никаких проблем. Вечеринку заканчивали в пентхаусе эдинбургского великана. Расхрабрившийся Кристиан приударил за Агатой. Отказа не последовало. Ночь прошла великолепно, а спрашивать на утро, подразумевалась ли эта услуга, когда женщина говорила о полном обеспечении, фотограф не стал. Из Эдинбурга переместились в Марсель, потом в Рим, теперь Эль-Париж. Сказка продолжалась третью неделю. Заказчик получил сотню с лишним кадров. Все довольны. «Как думаешь, Агата нас слушает?» спросил Жозе, открывая следующую банку пива. «Всегда», — безразлично ответил Кристиан. Учитывая, сколько денег уложил в проект заказчик, он должен быть уверен, что мы отдадим ему все кадры. «Тебе это не мешает?» Я был готов. «Чёрт! Жазев сплеснул руками. «А я-то боялся спрашивать. Думал, мысль о слежке помешает тебе работать». «Я сейчас в том состоянии, что помешать мне может только смерть». «Серьезно?» «Я в отличной форме». Кристиан потянулся, после чего забросил ноги на стол и сделал большой глоток пива. «Поверь». Фотограф не лгал. Он на самом деле прекрасно себя чувствовал. У него отбирали работы? Да. Зато он их делал. Не снимал чванливых верхалазов с домочадцами, а отражал мир. Для такого же, как он сам ценителя. Для человека, которому нужны детали и мелочи. Для человека, который хочет посмотреть в совершенное зеркало. Работы. Все кадры заказчик не заберет. Останется достаточно, чтобы предложить тому же Кеннеди для персональной выставки. Черт, Крис, я рад! Я...» Голос же задрогнул. «Я верил. Всегда верил, что ты сможешь». «Я знаю», — мягко ответил фотограф. Кристиан не забывал и не собирался забывать о том, что только Гомеш остался рядом во время падения. Только он, только верный Жозе. Возил его по врачам, выхаживал после последней наиболее действенной терапии, неизвестно как и неизвестно где добывая деньги. Только Жозе. «Знаешь, я подумал, что в этом контракте мы должны отойти от наших привычных финансовых взаимоотношений». Негромко произнес Кристиан. «Я хочу отдать не 20 твоих процентов, половину гонорара». «Миллион юаней?» «Ты был со мной во всем этом дерьме. Это самое маленькое, что я могу для тебя сделать, Жозе». «Я не...» «Но потом условия станут прежними». «Договорились». Жозе отвернулся и сделал несколько больших глотков пива. А через несколько секунд, вернув себе контроль над голосом, продолжил. «Так думаешь, Агата нас подслушивает?» «Нас сохраняет швейцарская гвардия», — напомнил Кристиан. «Они бывшие безы». «Я уверен, что знают, как слушать нас, даже когда мы молчим». «Ну и ладно», — Жозе решился. «Не хочешь поговорить с Агатой о заказчике?» «Зачем?» Этот вопрос, как казалось Кристиану, был закрыт еще в самый первый день. Напиваясь после получения аванса, они с Жозе строили самые разные предположения насчет личности таинственного благодетеля Несколько раз поднимали тосты за его здоровье и щедрость. Однако утром, увидев сосредоточенные лица гвардейцев, Как по команде прекратили касаться этой темы? Есть такой человек, и слава богу. Пусть у него все будет хорошо. Вчера вечером я встречался с Ибрагимом Ковалевски. Негромко сообщил Жозе. Помнишь Ибрагима? С трудом, признался Кристиан. Он был импресарию нескольких известных фотографов. И в том числе Ханса Хансена. ха ха ты помнишь? Он ужрался и запустил свой Феррари в цистерну с бензином. Хмуро произнес Кристиан. Но он был велик. Я его уважал. Фотограф поднял указательный палец. За тех, кто ушел. И сделал большой глоток пива. Жозеф вздохнул, однако спорить не стал. Выпил. После чего придвинулся еще чуть ближе и продолжил. Так вот. Ибрагим рассказал, что лет десять назад Хансу предложили контракт на создание частного фотоальбома из тысячи снимков. Название «В тупике». На время контракта полное обеспечение, лучшие отели, трансфер в любую точку земного шара, телохранители из швейцарской гвардии. Гонорар 2 миллиона юаней. Ничего не напоминает?» На губах крестьяна появилась легкая улыбка. «Наш благодетель последователен». «Это все, что ты можешь сказать?» «А что еще?» Гомеш покачал головой. Ибрагим рассказал, что тоже, как и я, наводил справки и выяснил что за десять лет до Ханса контракт с подобными условиями исполнял Уфан, великий фотограф, подтвердил Кристиан. И вроде за десять лет до Уфана был еще один контракт. Заказчику не меньше пятидесяти. Ну и что? Кристиан смял опустевшую банку и взялся за следующую. Кстати, а зачем ты говорил с ибрагимом о контракте? Хвастался, признался Жозе. Я давно уже не хвастался. Нечем было. Понимаю. К тому же нам не приказывали держать рот на замке. Логично. Гомиш помялся. И, и есть еще кое-что. Пауза. Мы договорились считать заказчика верхолазом, так? Ну, судя по всему, крутым верхолазом, подтвердил Кристиан. То есть он где-то у самых звезд? Угу. И он наверняка знает, что происходит в мире. И вполне возможно, сам крутит планеты, верда К чему ты ведешь? насторожился фотограф. Голос Жозе вновь дрогнул. Во время нашей первой встречи Агата сказала, что тебе доверено написать последнюю главу мира. И знаешь, Крис, когда я сопоставил ее слова с тем, что мы думаем о заказчике, мне стало страшно. Анклав, Франкфурт, территория Палменвертель. Собор святого Мботы. Бывают моменты, когда ты умоляешь не дарить тебе подарки. Когда-то давно, на заре карьеры, кабинеты папы Джезе больше напоминали берлогу любвиобильного холостяка, нежели рабочее место иерарха католического Вуду. Научными и теологическими изысканиями папа предпочитал заниматься в библиотеках. Статьи писал, валяясь в постели или на диване а все его блистательные проповеди были импровизацией с первого до последнего слова. Необходимости в письменном столе любимец духов Лоа не испытывал. И даже получив баварскую кафедру, Джеза продолжал вести себя в прежнем ключе. Кабинет обставил мебелью удобной, подходящей для отдыха и развлечений. Не забыл о баре с отличным подбором спиртного и зеркалах на потолке. Ну а тонкий аромат женских духов появился сам собой, в силу, так сказать, естественных причин. Однако теперь Джезус и остался в прошлом, и кабинет стал первой жертвой новых привычек папы. Красивый стол, на котором ерзала не одна женская попка, был заменен на функциональный. Кресла теперь вызывали нежелание развалиться, а стремление присесть и доложить. На стенах появились дополнительные коммуникаторы и полки с книгами. А вместо крутобедрых мамбо в кабинет зачастили секретари и помощники. Папа изменился. Стал играть в новые игры, и они ему нравились. «Передайте этим козлам из СБА, что мы не откажемся от плана провести еще одно открытое богослужение. И мне плевать на какое-то там недовольство, какого-то там правительства, какого-то там исламского союза. Мы живем в анклаве Франкфурт, а не в их долбанной Европе. Что? Нет, я не собираюсь разговаривать с мелочью из местного филиала. Если хотят пообщаться, пусть их долбаный директор записывается на прием». «Так и передай». Джезе отключил связь, потянулся на мгновение, прикрыв глаза, после чего глотнул остывшего кофе и вернул на экран список дел. «Что у нас дальше? Предварительная программа пасторского визита в Марсель? Посмотрю за обедом. Финансовый отчет епархии? Хм. Итоговые цифры положительные? Вполне. Вот и здорово, детали изучим позже. Переговорить с угандийским архиепископом?» Старина Альфред подождет. Письмо от премьер-министра Бразилии. А вот это любопытно. Противостояние между Джезе и Ахо длилось не первый год. И если раньше наблюдатели делали ставки на то, как быстро всемогущий настоятель сотрет в порошок наглого выскочку, то теперь оценки происходящего стали более взвешенными. Наблюдатели поняли, что всемогущий Ахо не в силах избавиться от баварского архиепископа, и отношение к папе поменялось. Вокруг джаза стала складываться партия. Сначала ее составляли молодые монсеньоры, которые были не прочь внести в католическое вуду свежее дыхание. Потом стали осторожно присоединяться политические бонзы из стран конфедерации. Чиновники чутко следили за настроениями подведомственного населения, и если замечали, что народ предпочитает проповеди Франкфурта, а не нового Орлеана, начинали искать подход к перспективному лидеру. Бразильцев же, представляющих одно из мощнейших государств конфедерации, папа обхаживал давно. И полученное письмо означало, что его усиление пропали даром. Посмотрим. Но посмотреть не удалось. Как только архиепископ открыл чиновичье послание, завибрировал незарегистрированный коммуникатор. И из динамика донесся знакомый женский голос. «Привет!» «Черт!» Папа едва не вывалился из кресла. «Патриция!» «Я тоже рада тебя слышать!» Папа схватил коммуникатор. «А видеть?» Ответа не последовало. Вместо этого девушка тихо произнесла. «Я не должна была звонить, но не смогла удержаться». И у Джеза защемило в груди. «Откуда Патриция узнала этот номер?» «Загадка». «Куда исчезла после их единственной встречи?» «Загадка». «Почему духи Лоа ее боятся?» «Загадка». «Кто она?» «Загадка». Вместе с Патрицией в жизнь папы вошла тайна. Много тайн, но он не хотел их раскрывать. Не секреты волновали Джеза, а хрупкая девушка, что пряталась сейчас по ту сторону сетевого соединения. Девушка, укравшая его сердце. Я соскучилась. Хотела услышать твой голос, узнать, как дела у тебя. Думаю о тебе каждый день, каждую минуту. Мечтаю снова встретиться, прикоснуться к тебе, поцеловать. Слова, которые шли из души. Слова, которые он не мог доверить безразличному коммуникатору. Эти слова произносят, глядя любимой в глаза. Поэтому Джезе ответил просто. «Строю карьеру». «Успешно?» «Пока жив». И услышал тихий смех. смех. «Ты замечательный». И на душе стало тепло. «Я ни при чем, родители благодари». Папа тоже рассмеялся. Просто так рассмеялся. Потому что прибавилось сил. Настроение стало великолепным и хотелось смеяться. А еще хотелось стать маленьким битом, нулем или единицей, нырнуть в паутину проводов, просочиться по ним, выскочить из коммуникатора и прижать к груди хрупкую девчонку с длинными темными волосами. Патриция поняла, что испытывает Джезе, и тихо повторила. «Я соскучилась». Он с силой сдавил коммуникатор. «Мы можем увидеться». «Собственно, как твои дела, Сахо?» Неожиданная смена темы слегка смутила Джезе. «Почему он тебя интересует?» «Он угрожает моему мужчине», спокойно объяснила девушка. Ни одна женщина в мире не смогла бы произнести подобных слов. Ни одной женщине в мире Джеза не позволил бы считать, что она может его защитить. Только Патриции. И не потому, что хрупкая девчонка с длинными волосами однажды уже спасла ему жизнь, а потому, что он был ее мужчиной. И этим все сказано. Этот факт признали даже духи Лоа. «У нас очередное затишье». Аху не торопился выходить на решающую схватку. Каждый из противников был могучим хунганом, и предсказать исход поединка не мог никто. А родные стены? Родные стены, которые могли помочь, не играли. Аху не появлялся во Франкфурте. А Джезе задержался подальше от нового Орлеана. Так и жили, изредка посылая друг другу приветы в виде наемных убийц, у которых, впрочем, почти не было шансов. «Ждем, когда начнется новый раунд». «Что архиепископы?» «В основном помалкивают, не хотят портить отношения ни с кем». И за Ахо, и за Папой стояли верные соратники. Но большинство иерархов католического Вуду и лидеров, входящих в конфедерацию стран, благоразумно не лезли в драку. И все понимали, что в таких условиях противостояние может тянуться годы. «Тебе нужно совершить подвиг», — Пэт помолчала. «Как думаешь, книга Урзака еще интересна архиепископам?» «Книга Урзака?» Джезе не сразу сообразил, о чем идет речь. «Книга Урзака. Мемуары колдуна, в которых, по слухам, собрана правда обо всех традициях, включая информацию о таинственном убийце богов». «Конечно, интересно». «Насколько?» «Ахо выставил бессрочный контракт. 20 миллионов юаней тому, кто ее принесет». Джезе запомнился. «Подожди, подожди. Ты что, знаешь, где она?» «Предполагаю». Петра смеялась. «Если ты добудешь книгу Урзака, это будет считаться подвигом?» Она добудет. Рискнет. Отправится куда-то, постарается добыть для него проклятую книгу, из-за которой уже полегла куча народу. Плевать на народ. Из-за долбанной книги долбанного Урзака погибла Каори. История повторяется. По спине неукротимого архиепископа поползли мурашки. «Я не хочу, чтобы ты рисковала. Ты слышишь?» «Она тебе нужна», — кротко произнесла девушка. И Джезе показалось, что он говорит с Каори. Все повторяется. «Патриция, не смей даже думать об этом!» Странный возглас для бесстрашного папы. И не приказ звучал в его голосе, а страх. «Я запрещаю!» «Договоримся так. Увидимся через пару дней. Если у меня получится, у тебя будет отличное настроение». «А если не получится?» Но девушка уже отключила коммуникатор. «Не смей!» Откуда она звонила? «Как связаться?» «Незарегистрированные коммуникаторы, штучки хитрые, хозяев своих от излишнего внимания берегут». Но Джезе все равно попытался восстановить канал. Несколько минут жал на кнопки, используя все свои не очень обширные знания современных коммуникаций. А когда понял, что ничего не получается, в ярости швырнул неповинную машинку в стену. «Патриция, не надо!» «Он переживает!» за душили слезы. «Он переживает!» беспокоиться «Он ее любит!» «Ее, а не меня!» «Подлую тощую сучку, которая безжалостно разрушила танец мамбо и украла сердце обожаемого мужчины!» «Он ее любит!» Зара закусила губу и сжала кулаки так, что острые ногти оставили на ладонях кровавые отметины. «Он боится за неё и не стесняется демонстрировать слабость!» «А настоящий мужчина ведет себя так только с одной женщиной, с единственной!» И Зара едва не закричала в голос. Папа стал играть в другие игры. Однако новая реальность, несмотря на все опасности и пережитые угрозы, еще не изменила его самого, не сделала закрытым, недоверчивым. Он даже не знал, что управляющая секретарским коммуникатором Зара может незаметно подключиться к интеркому и слушать ведущиеся в кабинете разговоры. Или знал, но забыл. Или не посчитал важным. К тому же папа знал, что Зара его любит. И это автоматически делала Мамбо доверенным лицом. Но папа не учил одной маленькой детали. Он сам Зару не любил. А это многое меняло.